Согласно периодизации развития российского туризма, принятой исследователем Долженко, период 1890-17 годы является этапом зарождения организованного отечественного туристического движения. Во второй половине XIX века появляются русские туристические общества, среди которых выделяются Альпийский и Кавказский клуб, Крымско-Кавказский горный клуб, Русское горное общество, Владикавказский горный клуб и другие. Все перечисленные общества были посвящены, как это следует из их названий, горному туризму. Одной из первых организаций, которая стала заниматься туризмом как таковым, без отраслевой привязки, являлось Российское общество туристов, основанное в 1895 году в Санкт-Петербурге. Изначально оно называлось «Общество велосипедистов-туристов русского туринг-клуба» и имело целью распространения в России циклизма и применения велосипеда к практическим целям – содействия туризму вообще и туризму велосипедному в частности. Учредителем общества стал журнал «Велосипед», а членами – преимущественно состоятельные люди, имевшие свободное время для осуществления туристических поездок и пропаганды соответствующего образа жизни». Число участников общества постоянно менялось и не превышало 1700-2100 человек. С 1899 года обществом издавался журнал Русский турист. География поездок, предлагаемых изданием, расширялась. Журналистами рекламировались подробные маршруты по Кавказу, Крыму, Финляндии и Уралу. Перечень предлагаемых для посещения городов зависел от наличия в них членов Российского общества туристов, которые поддерживали контакты с другими национальными туристическими организациями, существовавшими в Голландии, Италии, Бельгии, Австрии и других странах Европы. Турин-клубы этих государств превосходили российские по количеству членов в несколько десятков раз. Однако активная организаторская, журналистская деятельность общества туристов в России позволила реализовать поездки нескольким сотням тысяч жителей нашей страны, а для десятков тысяч иностранцев узнать о России её интересных уголках. А путешествие рассматривалось обществом не только как исключительное благо, Но уже как необходимые условия развития предпринимательства, поддержания здоровья и расширения кругозора, общественные организации и частные предприятия осуществляли финансирование путешествий своих членов для различных целей, таких как поддержание коммуникаций, поиск новых рынков сбыта продукции, установление деловых контактов, отдых во время трудового отпуска, студенческих каникул и других целей.